Глава пятая. «Чёрный кофе для Эверли!» — прокричала бариста. Я протиснулась между двумя студентами и взяла стаканчик. «Очень простой выбор сегодня», — прокомментировала девушка, пока я закручивала крышку. Она знала, что я обычно заказываю матчелате, и ухмыльнулась, будто понимала, что этот кофе для кого-то ещё. Я поблагодарила, отсалютовала ей на прощение стаканчиком, и направилась к главному университетскому корпусу. Поднимаясь по ступенькам, бросила взгляд на свои часы. У меня ещё 20 минут до того, как занятие официально начнётся. Я старалась медленнее идти по коридорам, чтобы не казаться запыхавшейся. Понятия не имею, почему чувствовала себя такой виноватой. Как будто делала что-то запретное, хотя прийти в аудиторию пораньше — полная тому противоположность. Прежде чем свернуть за последний угол, я провела рукой по волосам и пальцем нанесла немного бальзама на губы. Затем перепроверила, закрыта ли крышка на стаканчике и не расплескалось ли ничего. Сделала глубокий вдох-выдох и преодолела последние метры до кабинета. Повернув ручку, я открыла дверь. Нолан сидел за своим столом, вокруг него царил привычный беспорядок из бумаг, книг и ручек. Мне нравилось, что он работал вот так, Это показывало то, что вопреки распространённому мнению можно быть хаотичным, но в то же время организованным, пускай это звучит парадоксально. Сначала он не замечал моего присутствия. Нолан низко склонился над листом, держа в руке красную ручку, кончиком которой задумчиво постукивал по губам. Помню, как сказала ему, что считаю красный цвет агрессивным и внушающим страх. С тех пор в моих работах он пользовался только зелёной ручкой». Кашлинов я дала о себе знать. Нолан вскинул голову и пару секунд растерянно смотрел на меня, прежде чем уголки его рта изогнулись в улыбке. Эверли. Он откинулся назад и вытянул руки над головой. Ты рано. Я кивнула и закрыла за собой дверь. Потому что обещала тебе вот это. Затем я прошла вперёд и поставила перед ним стакан с кофе. Его улыбка стала шире. Кофе. «Чёрный и горький. Как ты хотел». Нолан поднял палец вверх, словно делая мне знак чуть-чуть подождать», и нагнулся, чтобы открыть большой ящик под кафедрой. Затем он вытащил оттуда термос из нержавеющей стали и стаканчик. Стаканчик он поставил на стол и наполнил его жидкостью из термоса. Наконец подвинул в мою сторону дымящийся напиток. «Горячий шоколад?» — спросила я и подняла стаканчик, сжимая его обеими руками от него исходило приятное тепло. «Горячий шоколад собственного приготовления», — поправил он меня. «По секретному рецепту моей мамы». Не знаю, шутка это или нет, с Ноланом никогда нельзя быть уверенной наверняка, но я в любом случае обрадовалась и отпила глоток. Потом вздохнула. Из чего бы он ни был, на вкус потрясающий. Он облокотился на спинку стула и тоже глотнул кофе только после этого Нолан рассмотрел мой стакан. «Как подходит под ситуацию», — сказал он, указывая на надпись «Но сначала кофе». Я послала Нолану мимолетную улыбку и положила свои вещи на стул в первом ряду. Потом второй раз пригубила шоколад. Он согревал меня изнутри и напоминал о холодном осеннем вечере, который лучше всего проводить с книгой, укутавшись в тёплый плед на диване. Хотя на улице ещё не похолодало, лето постепенно подходило к концу». «Скоро вновь станет рано темнеть, и наступит парад толстых курток и сапог». «Шоколад напоминает мне об осени». «Твое любимое время года», — ответил он. «Тогда я все правильно сделал». От того, что он подметил такую мелочь, у меня радостно подпрыгнуло сердце. Однако потом меня омрачила мысль, что Нолан запоминал такие моменты обо всех своих студентах, просто он такой. Это не означало, что я особенная». Нолан допил последний глоток кофе, затем встал и положил ручку на эссе, которое только что проверял. Он обошёл кафедру и начал отодвигать мебель к краю аудитории. Я молча принялась ему помогать и взяла стул, на котором недавно сложила свои вещи, чтобы убрать его с дороги. А когда опять обернулась, Нолан поднимал стол. Тот был тяжёлым, однако мужчина сделал вид, что он весит не больше пёрышка. Мне стало интересно, занимается ли он спортом. Помимо этого, я, как и всю прошлую неделю, спрашивала себя, как выглядел его живот под футболкой. Что бы я только не отдала, чтобы слышал мы оба снова можем стать бета-ридерами, внезапно заговорил он. Застигнутая врасплох, я быстро перевела взгляд на следующий стул и убрала в сторону. Пришлось перевести дыхание прежде чем опять посмотреть на Нолана. Уже жду не дождусь. Я тоже «Особенно романтических сцен», — сказал он, и я отчётливо расслышала дразнящие нотки в его голосе. «Веришь или нет, я к ним готова. Меня тренировали в выходные на эту тему». «Ах, вот как!» — откликнулся Нолан, не глядя на меня. Вместо этого он нацелился на новый стол. «Доун устроил мне передозировку Райном Гослингом». Нолан расхохотался. «Да-да, смейся!» однако не забывай о том, что потом наступит моя очередь. Когда случится хэппи-энд, а ты снова захочешь убедить Доун, что её главные герои смогут жить, даже расставшись навсегда. Он ухмыльнулся. У истории не обязательно должен быть счастливый финал. Знаю. Только неужели тебе не кажется, что есть в этом какое-то ощущение свободы, когда в конце можешь закрыть книгу и порадоваться, что всё разрешилось? Да, разумеется. Но еще мне нравится задаваться вопросом, что бы произошло с людьми, если бы не было классического хэппи-энда. Как бы у них все сложилось в дальнейшем. Он поднял следующий стол, а я пыталась смотреть ему в лицо, а не на напрягшиеся руки. Как они справились с потерями и поражениями, как из-за этого изменились их характеры, куда завела их судьба. Я выгнала бровь. Не предлагай больше даун убить в финале главного героя. «Ты портишь мне всё веселье!» Он опустил стол на пол, вернулся обратно и подхватил по стулу в каждую руку. «Его чёртовы руки однажды меня погубят!» У меня не получалось отвести взгляд. «Я не порчу веселье, просто у тебя садистские наклонности», — рассеянно заметила я. Он поставил стулья один на другой. «Садизм — это не моё. У меня другие предпочтения». «И какие же...» — спросила я, не успев прикусить язык. В тот же момент он вновь повернулся ко мне и посмотрел таким взглядом, какого я не видела у него никогда прежде, гипнотизирующим. Хотя передо мной стоял ещё один стул, я не могла поднять руку, чтобы взять его. Я как будто превратилась в ледяную статую, пойманная взглядом Нолана и многообещающей тьмой, заключённой в нём. Мне непременно хотелось одержать победу в этом «обмене колкостями», Однако теперь я была не уверена, что это такая уж хорошая идея. Я судорожно соображала, что сказать, чтобы опять разрядить обстановку и прогнать возникшее между нами напряжение. Вдруг дверь в аудиторию распахнулась, и вошёл Блейк. Взгляд на прояснился в мгновение ока. Он отвернулся, и это вывело меня из оцепенения. С дико колотящимся сердцем мне удалось вцепиться в последний стул и перенести его в сторону. «Я принёс тебе пончик, о, дорогой учитель!» — торжественно объявил Блейк позади меня. «В качестве компенсации за прошлую неделю». «Как внимательно с твоей стороны. Однако я всё равно не забыл, что ты прислал задание на день позже. Тебе известно, что это значит». Голос Нолана звучал абсолютно нормально. Наверняка его сердце сейчас не стучало так быстро, как моё. В то время как Блейк издал «Стон», внутри меня продолжалась внутренняя борьба с самой собой. Присев на стул, я спросила себя, что это только что было. Лицо у меня пылало, и больше всего хотелось открыть одно из окон, чтобы остыть. «А ты вообще знал, что Нолан по-французски значит «пощада»?» — спросил Блейк. Нолан скептически приподнял бровь. «А я всегда думал, что у меня ирландское имя, которое означает «благородный» или «прославленный». «Но спасибо, что просветил, Блейк. «Не за что. Между прочим, по-моему, если тебя заботит моё благополучие, ты мог бы чуть больше прочувствовать фишку с пощадой. Отнесусь к этому со всей серьёзностью». «Спасибо, мастер Гейтс», — ответил Блейк и сел задом наперёд на стул возле меня. Сложив руки на спинке, он улыбнулся мне. «Привет, дорогуша. Как дела?» Так как в данный момент я делала всё, что было в моих силах, чтобы не встречаться взглядом с Ноланом, Блейк стал прекрасным поводом переключить внимание. И я тоже ему улыбнулась. «Нормально. Как проходит твоя неделя?» Он пожал плечами и провёл рукой по каштановым волосам. «Тоже ничего особенного. Скажи, ты правда специально отправляешь работы слишком поздно?» — полюбопытствовала я, развернувшись чуть левее, чтобы смотреть прямо на него. Один уголок рта Блейка слегка изогнулся вверх. Он покосился на на который снова уселся за свой стол и склонился над стопкой листов. «И в чём будет прикол, если я тебе сейчас всё выдам?» — спросил он. «Думаю, это однозначное «да», — заключила я. Почему-то его улыбка оказалась заразной. Я просто не могла не ответить на неё, хотя у меня до сих пор горели щёки. «Мне просто интересно, что тебе это даёт». Он повёл плечом. «Веселье? Приключения? Луч света за всю относительно безрадостную неделю?» «Я знакома с Блейком больше года. Мы друзья, и мне известно, что недели у него не особенно безрадостные. Скорее наоборот. Он играл в баскетбол за орлов Вудсхилла. И не ему жаловаться на отсутствие внимания. «Тренер гоняет вас за то, что вы проиграли два последних товарищеских матча?» спросила я. Блейк прижал руку к груди. «В самое сердце, Эверли!» «Прости», — сказала я, отчаянно пытаясь не замечать Нолана, который шелестел бумагой, и не размышлять о том, как бы звучал его ответ на мой вопрос. Вместо этого я сосредоточилась на зелёных глазах Блейка и его кривой усмешке, которая к тому времени превратилась в такую же неотъемлемую часть моей среды, как разговоры с Ноланом. «Уверен, мы проиграли только потому, что ты до сих пор не пришла ни на одну нашу игру». «Я — небольшой фанат баскетбола», — отозвалась я. «Меня всегда мучила совесть, когда я врала своим друзьям, но эта ложь причиняла настоящую боль». «Не говори, что ты предпочитаешь бейсбол, Эверли. Не думаю, что выдержу второй удар в сердце». «Ни в коем случае. В бейсболе нет черлидеров». Легкомысленно заявила я, потянувшись через три стула, чтобы достать до своего стакана с горячим шоколадом. Пригубила его и с разочарованием отметила, что он уже стал чуть тёплым. Блейк открыл рот и снова закрыл. Затем его улыбка стала ещё шире. «Не говори, что ты была черлидером!» Я застыла на середине движения. «Этот день сведёт меня в могилу. Обычно я так себя не выдавала». Это всё из-за того, что Нолан выбил меня из колеи. Неважно. Чтобы больше ничего не говорить, я сделала ещё один большой глоток. Всё бы отдал, чтобы увидеть, как ты выступаешь в группе поддержки. Я изогнула бровь. Это потому, что у тебя странный фетиш, или потому, что ты любишь соревновательный спорт так же сильно, как баскетбол? Блейк ухмыльнулся. «И естественно, последнее. А ты что подумала? Выхватив стаканчик из моих рук, он глотнул оттуда, как будто это его шоколад. Я даже не успела его остановить. В этот миг опять открылась дверь аудитории. Я увидела, как тихо, поздоровавшись, вошла Пейдж. Сзади вдоль шеи побежали мурашки, и я машинально оглянулась на Нолана. И оказалась не готова к его пристальному взгляду. Он смотрел на меня и Блейка, и хотя лицо его при этом не выражало совершенно никаких эмоций, в серых глазах бушевал ураган. Этот момент продлился всего секунду. Когда он моргнул, мрачные тучи развеялись так быстро, что я спросила себя, не показалось ли мне.